Не к стати вывшись воспоминание о траве утюга и удержал его от немедленных действий. Воспоминание было до крайности травматичным. Тогда он тоже в одиночку вышел разбираться за железную дверь, что было в корне неправильно. И невзрачный с виду мужик, торчавший на площадке с тортом и букетом, немедленно разъяснил ему всю глубину его заблуждения. Ты видите, очень неплохой Но юниор подтвердил потом командир. А Тигатцев взялся с гроссмейстером. Душа и суставы основательно такие в тот раз намяты и заболели одновременно. Утюг слишком ярко запомнил свой тогдашний позор. Повторение, хотя для жены командира все кончилось хорошо, никак не хотелось. Нет уж, куда спокойно, когда все делается по инструкции? Вите в лицах представил себя. вангольского воина в Арсановии и эйно там берущими братков воборот и на душе потеплело. Однако правильный вариант возможных событий был смят и брошен в корзину. Спецсназовский Гонноро возобладал. Утюг снова решил действовать сам, только научный и горький опытом провёл на своём наблюдательном пункте несколько далеко не лишних минут, пристально всматриваясь Изучая манеру двигаться, поведение и мимику лиц. Столкновение с новым гроссмейстером витины планы никоим образом не входило. Он, кое-на что еще в жизни рассчитывал. Пойду машину проведу, сообщил он плотно окопавшемуся в комнате Орандилу. Тот высыпался из кучи оптических дисков, пристально посмотрел и кивнул патлатой башкой. На парняками они были до нишними. Как только за утюгом захлопнутся дверь, Эрандил попросит у хозяина чаю, выйдет на кухню и, не прерывая с Робертом Борисом интересные беседы, будет созерцать происходящее во дворе. А потом, воздержавшись от непосильного участия в событиях, поступит по обстановке, в зависимости от того, сможет или не сможет утюк свой давнишний позор. Перед наружной дверью квартиры Витя помедлил, прислушиваясь. Лодыжка была пуста, по крайней мере, никто на ней не дышал и ничего сердце не билось. Подобные вещи утиг засекал, хоть и без таких тонкостей, как командир, но надежно и четко. Он вышел и почти беззвучно отпустил в гнезда риги либо их замков нечего лезгать на всю Ивановскую пугать добрых людей. Окна в обычном понимании на лестнице отсутствовали. Площадки и марши снабжались дневным светом сквозь стеклянную трубу лифтовой шахты. Когда-то, вероятно, прозрачные эти стекла за годы обросли таким слоем грязи, пыли и копоти, что снаружи усмотреть человека на ступенках можно было только сквозь специальную оптику, которой братки и определенно не располагали. Тем не менее, Витя спустился внестиши самую опасливой мыши. Замер на некоторое время перед входной металлической дверью, прислушиваясь к шагам и дыханию третьего близнеца. Парень, предположительно находившийся в засаде, топал и пыхтел так, что утюк улыбнулся. Его пальцы тем временем медленно и бесшумно отжимали замок. Когда все было готово и проток переместился туда, куда требовалось для начала, Витя неожиданным рывком распахнул дверь и вышел во двор. Вышел и особо не оглядываясь по сторонам двинулся к каблучку. Спокойным, деловым шагом человек, ничего для себя плохого не ждущего, выражение лица безмятежно самодовольное, рука вроде бы нашаривает в кармане ключи. В шагах утёк тем не менее очень даже быстро, и третий близнец, которого его появление полностью застало в расплох, прозевал возможность оглушить клиент прямо у двери, как собирался. 2-3 секунды. На что и был у ветра счёт, он стоял столбом. Зато потом бандит перешёл к действиям и выказал свои намерения не просто-таки строптильной прямотой. Не сделанный надо было обязательно довести до конца, и он кинулся к Вите сзади, занося для удара дубинку. Уметь всё же надо, ребята, учитывать изменившиеся обстоятельства, а не то эти обстоятельства самих вас учтут. Утюг, даже не оборачиваясь, идеально вписался под его руку и воткнул парню локоть в солнечное сплетение. 92 кг тренированных мышц, вложенные в единый порыв это, знаете ли, не просто серьёзно, это очень серьёзно. В чём Вичен противник и убедился на собственной шкуре.